На это последнее обстоятельство мистер Пиквик, краснее явно выражая свое возмущение, попросил мистера Перкера обратить особое внимание. — Отлично, уважаемый сэр, — отвечал Перкер, — но если вы воображаете, будто Дотсон и Фок почувствуют стыд и смущение при встрече с вами или с кем бы то ни было, то могу вам сказать, что такого оптимиста, как вы, я еще не видывал. Попросите их войти, мистер Лаутен. Мистер Лаутен, ухмыляясь, вышел и тотчас же ввел, соблюдая очередь, представителей фирмы, сперва Дотсона, а потом Фогга. Вы, кажется, встречались с мистером Пиквиком, сказал Перкер Дотсону, указывая пером в ту сторону, где сидел сей джентльмен. «Как поживаете, мистер Пиквик?» — громко приветствовал его Дотсон. «А, мистер Пиквик!» — воскликнул Фок. «Как поживаете? Надеюсь, вы в добром здоровье, сэр». «Ваше лицо сразу показалось мне знакомым», — добавил Фок, с улыбкой придвигая стул и озираясь вокруг.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 мистеру пиквику хорошо известны эти дела мне кажется у нас нет секретов хи «Да, да конечно подхватил додсон ха, ха ха оба компаньона дружно засмеялись веселым и беззаботным смехом как смеются люди когда получают деньги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 делал гигантские усилия, чтобы обуздать свой гнев. Но когда мистер Перкер выписал чек на всю сумму, а на прыщеватом лицефога, спрятавшего чек в бумажник, засияла торжествующая улыбка, которая отразилась и на суровой физиономии Дотсона, мистер Пиквик почувствовал, что щеки у него запылали от негодования. Нус Мистер Додсон, я к вашему слугам, сказал Фог, пряча бумажник и натягивая перчатки. Отлично, сказал Додсон, вставая. Я готов. Я счастлив, начал Фог, растаяв.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 Уважаемый сэр, не стоит поднимать снова этот вопрос, сказал маленький поверенный, которого терзали мрачное предчувствие, пока длилось свидание. Мистер Пиквик, прошу вас. Не мешайте мне говорить, сэр, живостью перебил мистер Пиквик. Мистер Додсон, вы обратились ко мне с некоторыми замечаниями. Додсон повернулся к нему, покорно пустив голову и улыбнулся.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 «Берегитесь, сэр!» — крикнул Додсон, который хотя и был самым рослым в этой компании, но предусмотрительно спрятался за спину Фога и, сильно побледнев, объяснялся через его голову. «Пусть он осмелится скорбить вас с действием, мистер Фог. Не отвечайте тем же!»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 приобрел способность перпету мобиля, или человек, стучавший в дверь, забыл прервать это занятие. — Черт возьми, что это такое? — вздрогнул, воскликнул Перкер. — Кажется, стучат в дверь, — отозвался мистер Пиквик, словно можно было сомневаться в этом.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 бросился к двери, повернул ручку и узрел существо, которое будет описано в следующей главе.